Недаром легисты считались мастерами тарабарщины. Никому и в голову не пришло возразить им, что капетинги пошли не от солических франков, а от секамбров и от брюктеров. Никому не было охоты копаться в подлинных текстах пресловутого солического закона.